личной лаборатории второго проректора, на двух резных стульях, которым, по совести сказать, не место в лабораториях, ну, кто ж такое скажет проректору, пусть даже и второму, на этих стульях сидели двое. Хотя это как раз и так понятно, что двое. Одному на двух стульях не усидеть, да и троим неудобно, особенно если стулья с подлокотниками. Эти двое, что так удачно разместились на паре стульев, которые правильно и было бы назвать креслами, были старыми соратниками. Да, именно так, потому что друзьями они были не всегда. До Великой войны они принадлежали к соперничающим кланам. Открытой вражды не было, но конкуренция была не шуточная. Даже мелкие стычки между боевыми магами кланов были, а уж про остальных и говорить нечего. Но Великая война всё изменила. Изменила очень быстро и навсегда. Когда твой бывший враг спасает тебе жизнь, а потом ты ему, а потом снова он тебе, а после этого ты ему дважды, это уже не вражда и не конкуренция, это союзничество. Но ну, сначала-то просто союзничество против врага, общего врага. А вот когда с этим союзником ты уже против других союзников, потому что те решили объявить вас обоих врагами достойными смерти. В общем, эти двое так давно были по одну сторону баррикады, что назвавшие их старыми друзьями, нискольчко бы не ошиблись. Они были старыми, и друзьями тоже были, поэтому доверяли друг другу и по старой памяти спасали друг другу жизнь. Правда, оба они относились к тем людям, угрожать которым так опасно, что никто и не отваживался. И они ограничивались по сильной помощи друг другу. Во всяком случае, когда это было необременительно, любой из них мог смело положиться на другого. А уж по мелочи. «Думаешь, это они?» – спросил проректор. «Думаю, да», – ответил его собеседник. «Почему?» Второй, не торопясь, отхлебнул из хрустального бокала темно-рубиновой жидкости, покатал вино языком по нему, также неспешно проглотил. «Я видел их обоих. А с парнем два дня рядом провел. Понимаешь, от них какой-то запредельной силы веет. Пока не скажу, чем именно, но чем-то очень мощным». Проректор тоже хлебнул из своего бокала, помолчал и сказал. «То, что он твое имя угадал, это еще ничего не значит. Может, ему сказал кто-нибудь?» «Кто? Не Емеля же!» Да и откуда он знать мог что я к парню в камеру подсяду Кстати, а в камеру-то ты к нему зачем полез, спросил проректор, закидывая ногу на ногу. Это же мороки сколько, глаза всему участку отводить ложные воспоминания, Россию с чары начнут они голову ломать. Какой такой дед Егор? Почему мы его в цепи заковали? Думаешь, Яшка не сообразит, кто к нему заходил? Рискованно, Шэн, очень рискованно. Яшка Брюс не дурак, и вот именно потому, что не дурак, ничего делать и не будет. Мне, сказал человек, которого проректор назвал Шэном. Имя ему подходило, фамилия тоже, а вот наряд нет. Но ну не может китаец одеваться как российский дворянин, а вот Шэн Ли Мок. Мок он, потому что, нет, строго говоря, не был Шэн Ли российским дворянином, сейчас не был, а раньше был. Сам Иван Васильевич ему за службу дворянство пожаловал. Тогда много маг в дворянство получили. Война, знаете ли, великая война И победа тоже велика. Над страшным врагом победа, а в том была смута тоже велика. Не оставил после себя царь великий князь Сия России наследников. Трое его сыновей погибли на той войне. Присёкся род Труворовичей. И началась великая смута. Многим магам тогда пришлось землю бросить, жизнь спасая. Жизнь она у магов хоть и долгая, всё же адна. Когда воцарился Филарет, в меру Фёдор Никитич Романов, смута быстро прекратилась. Вот только магам легче не стало, даже прежние заслуги не помогли. Шен Ли тоже не пришелся ко двору нового царя. Враг короны – это про него. Правда, в западные земли Шен часто наведывался, дел у него там много было. А сейчас он был в Армагорске, за восемь сотен верст от пограничной реки Итиль, и стоявшего на ней вольного города. Здесь у него тоже много дел, только здесь его не пытаются ни поймать, ни убить. Здесь друзья, и поэтому дом теперь тоже здесь. Здесь он нужен. Проректор сделал еще один глоток, помолчал с минутой и поинтересовался. «Ну и зачем ты их сюда притащил?» Шен ответил не сразу. Покрутил в руках полупустой бокал, глубоко вздохнул и, пристально глядя в глаза собеседнику, произнес. «Я думаю, раз Архимаг вызвал их тем заклинанием, то они и нам пригодятся». Китаец молча смотрел на проректора. Проректор тоже молча смотрел на него. «А он знает, кого именно он вызвал?» После пары минут гляделок спросил хозяин лаборатории. Боишся его ответном визите, улыбка китайца превратила его глаза в узкие щелочки. Ты и вправду думаешь, что я могу бояться его здесь, в центре Армагорска? Согласен, боишься это неправильное слово. Правильно будет сказать не хочешь. Ну, чтобы Архимаг пожаловал сюда забрать, так сказать, своё. Шен больше не улыбался, потому что разговор пошёл в другое русло. Шен он никогда не отличался особой отвагой, поэтому его магичество сам не придёт. Но вот Яшика тот может. И сказать по совести, не нужен он тут. Не он сам, не ребятки его. А Яшка, хоть и не трус, но один не придет. Сам знаешь. Слова проректора прозвучали легким укором. Я думаю, что Архимаг затеял какую-то очень-очень свою игру. Так что Брюса можешь не ждать. Полагаю, он не знает даже. Гость поспешил успокоить хозяина и пояснил. Понимаешь, Яшка их видел, но встретил-то он их случайно, совершенно случайно, на улице, когда из похода возвращался. Увидел и тоже что-то почувствовал. Силу, наверное. И, думаю, испугался. Ну, не испугался, конечно, скорее, сильно забеспокоился. И насколько сильно забеспокоился командир отряда сумрачного воинства, осведомился про ректор с легким, но мрачным сарказмом. Шен посмотрел на собеседника, отхлебнул из бокала, помолчал, как бы обдумывая ответ, и сам задал вопрос. Скажи, дружище, а вот если бы Яшка встретил бы в вольном городе кого-нибудь из твоих бакалавров, сколько бы людей он послал на захват? Проректор на пару секунд посмотрел в потолок. Человека три, нет, наверное, все-таки четыре. А на магистра китаец явно клонил к чему-то. «Если подготовленных не меньше шести», ответил проректор с некоторой гордостью. «Ну как же, чтобы захватить выпускника и его школу, целых шесть брюсовских волкодавов нужно?» «А если тебя или меня, не унимался китаец?» «Если они с Ванькой Бухгольцем сами пойдут, то десяток возьмут точно, хотя, может, и дюжину». Я бы на его месте дюжину взял, если бы меня ловил», — сказал наставник молодёжи, прищурив левый глаз. Посмотрел правым на шена через хрусталь бокала. «Ну ладно, говори уже, к чему ведёшь-то?» Брать их в мраморную башню бог Гольц пришёл с двумя десятками бойцов. «О как!» — проректор изумился, даже вино слегка расплескал. «Так что не придут за ними. Архимагу мужества не хватит, а Яков Велимович, как мы уже говорили, совсем не дурак, хотя и не трус». Маги помолчали. Тема возможного ответного визита с правого берега исчерпана. Его не будет. Ответного визита. То есть его вероятность была ничтожно мала и беспокойства не вызывала. Что собираешься делать? Первым нарушу молчание проектор. С этой парочкой? Слушай, Шэн, я вот иногда сомневаюсь, что ты к нам из Поднебесной прибыл, или в чайной стране своей и иудеи есть? Проектор поёрзал на стуле, переменив позу. Ну что ты вопросом на вопрос отвечаешь? Конечно, я про этих двоих спросил. Про что же ещё? Шен посмеялся, и удеев в Китай это сильно. Я хочу, чтобы ты их к себе взял. На службу, домой или как? Проректор изобразил искреннее непонимание. Зачем? В школу? Посмотрите на них, проверите. Что-то же они должны уметь? Зачем ты же их архимаг таким заклинанием вызывал? В свою очередь, удивился китаец, тоже как бы не понимая, что тут может быть непонятно. Шен, я могу их взять только на общих основаниях. Я только прошу тебя, чтобы ты сам за всем проследил, лично. Сможешь? Китайц пристально посмотрел в глаза старому саратнику и всё, просто проследить. Наигранное недоверие в вопросе про ректора как бы побуждало китайца: "Ну давай, уже договаривай". С ними что-то не так, вкратчиво сказал восточный маг и повысив голос добавил: "Очень не так". И уже спокойней: "А вот что это как раз и нужно посмотреть. Не простые они, ребята. Нам полагать, что не местные". Проректор вроде бы даже не спрашивал, утверждал. Но Шэн Ли все равно ответил. «Шутишь? Конечно, они не местные. Стал бы Архимакс только сил на них тратить. Да и заклинание было из тех, что проходы в другие миры пробивают. Так что нет, Петя, они точно не местные». «Ну, посмотрим, посмотрим», – промолвил проректор Петя. Потом молча поднялся, взял кувшин с вином, наполнил оба бокала и спросил. «Деньги у них есть?» Вопрос был непраздный. Год обучения в школе на самом простецком факультете бытовой магии стоил 10 золотых, а учиться нужно 3 года. Так это, можно сказать, вообще не образование, так, ликбез. Обучение на бакалавр – это 4 года по 18 за каждое, а на магистра и вовсе 6 лет, и не по 18, а по 35 золотых. Шен тоже это знал, поэтому как есть, так и ответил. На учебу пока не хватит, но как-то они в вольном городе за 3 дня добыли 14 золотых. При этом парень 2 дня без сознания в тюрьме пролежал. Проректор посмотрел в окно. Солнце уже клонилось к закату. В принципе, всё уже было сказано, всё было понятно, и он сказал поговорку, которая по его мнению была бы сейчас очень кстати. Да это бог нашему телятяте до да волка загрызти, пусть приходят. Ты кому их поручил, Морозовой? Ей? Ну что ж, хорошо. У ней не заболеют. Пусть подготовит их и приводит. Всё. Китаец совсем не по-китайски залпом допил вино. Стали прощаться с Признёс. Да, Петя, это всё. Пора мне. Пойду.